Глава девятая «И зачем ты меня заставила это тащить?» Возмущенно поинтересовалась Лёля, бухнув свой поднос на стол рядом с моими тарелками. «О, а таких пирогов у нас не было!» Она цапнула румяный пирожок и поднесла к рту. «Не тронь!» Рявкнули мы одновременно с Василисой. «Жадины! Тут же на всех хватит!» Обиделась Лёля, выронив выпечку. — Действительно на всех, — задумчиво проговорила царевна. Оттеснив от стола ошарашенную княжну, она взяла у печки кочергу и, наколов на нее упавший пирожок, отнесла его в топку. Только тут я сообразила, что все еще держу в руках вилку с кусочком мяса, которое чуть было не съела, и отбросила ее, как ядовитую змею. — И кто же тебя так уважил, Марина? — спросила Василиса, отодвинув тарелку с пирожками на край стола. «А черт ее знает, невеста, круглолицая такая, не помню, как зовут». «Да, тут много таких круглолицых». «Да чего вы переполошились?» — удивлённо поинтересовалась Лёля. «Мало ли кто ещё заметил, что Марины нету, да поесть ей принёс». Она сказала, что её Василиса попросила, — тихо уточнила я. «Вот гадина!» — возмутилась царевна. «Никого я не просила». «Не просила», — подтвердила Лёля. «На меня всё нагрузило, будто толпу пастухов кормить собралась». «Надо волхва звать», — сказала Василиса, покосившись на неизвестно кем прислонную еду. «И что мы ему скажем?» «Что есть, то и скажем. Ты же девицу эту узнаешь?» «Узнаю, наверное», — пожал плечами я. «А она скажет, что не приходила». «И что тогда? Всех подряд допрашивать?» «Ну, хотя бы сами будем знать, кто у нас ведьме продался», — нахмурилась Василиса. «И кого стеречься надо?» «Ну, зови», — не стала спорить я. Мною овладела какая-то апатия. Сначала странный разговор с вороном, потом стычка братьев и собственное открытия. Теперь вот еще и попытка отравления». Почему-то я совершенно не сомневалась, что еда была именно отравлена. «Проклятое средневековье!» – проворчала я себе под нос. «Чуть что за оружие и за яд хватаются. Скорей бы домой». Пока я предавалась невеселым размышлениям, Василиса развела бурную деятельность. Лёлька привела волхват, тарелки забрали, меня едва не под конвоем доставили в спальню невест, а потом обратно. Но всё это словно прошло мимо меня. Я пыталась разобраться со своими внутренними демонами. И, как всегда, безуспешно. Решить, чего мне хочется больше, как можно скорее оказаться дома или все же остаться в этом странном и опасном мире рядом с любимым, я не могла. Ближе к вечеру в нашу спальню снова заявился волк. Он шевельнул бровями в направлении двери, и Василиса тут же поднялась. «Пойдем мы поглядим, какой снежок на дворе выпал». «Какой еще снежок?» — скривилась Лёля. «Поздно уже». «А мы пойдем и посмотрим», — настойчиво повторила царевна, подхватывая непонятливую подружку под локоток. «Шубки накиньте», — заботливо посоветовал старик. «А то засмотритесь на снежок, задержитесь, а морозец сегодня знатный». Тут и до степной княжны дошло, что их попросту спроваживают. Она состроила недовольную гримасу, но все-таки позволила Василисе утащить себя в коридор. «Светозара не уедет», — спокойно проговорил Волхов, едва девушки вышли. «А кто это?» — равнодушно спросила я. После неудавшейся попытки отравления я так и не сумела заставить себя съесть хоть что-нибудь. Так и сидела за столом, перебирая в памяти отрывочные сведения о том, «Сколько человек может прожить без еды?» Светозара, та девица, что якобы тебе обед принесла». «Якобы?» «Она сказала, что ничего не носила. Оно и верно. Никто ее с мисками в руках не видел». «А то, что я видела, не считается?» Рассердилась я, выныривая из апатии. «Она сказала, что к тебе не ходила». И Луиза подтвердила, что девиц с ней была. «Луиза?» — сжала кулаки я. «Луиза», — кивнул Волх, пристально глядя на меня. «Что, не по нраву тебе она?» «По какому нраву?» «Наверняка это она и прислала эту Светозаду». «Светозару». «Какая разница?» «Никакой, согласен». «Ну и...» Окончательно обозлилась я. Ей за это ничего не будет? Пусть бродит тот дальше, и Луискин яд мне в каждую тарелку сыплет. Подходить к тебе ворон ей запретил. Но да, ей ничего не будет. Большую власть над хозяином крепи забрала своими чарами Луиза. Покачал головой старик, словно не заметив моей вспышки. А мне что делать? Продолжала возмущаться я. Не пить и не есть теперь до самого возвращения домой. «А ты хочешь вернуться домой?» Испытующе посмотрел мне в глаза старик. Прямой вопрос застал меня врасплох. Даже злость и страх отошли куда-то на второй план. «Хочу ли я?» «Конечно, хочу. Или нет?» «У вороновой крепи не только хозяин должен быть достойный». «Но и хозяйка, а иначе не бывать ей». «Так ее и не будет», — машинально отозвалась я, вспоминая едва заметные контуры исполинского фундамента за заваленным всяким мусором оврагом. «Как не будет?» — подскочил Волхв. «Когда?» «Когда-нибудь потом», — попыталась выкрутиться я. «Нет ничего вечного на этом свете». «Ты мне зубы не заговаривай», — нахмурился старик. «Рассказывай. Сон видел вещи, Или надоумил кто? Луиска?» Сообразив, что еще чуть-чуть, и меня вполне могут записать в главные злодейки, я вздохнула и призналась, что, похоже, явилась из будущего. «Да, дела», — протянул Волх совсем по-мальчишески, взгерошив седые волосы. «Значит, тебя нам, светлые боги, послали». «Угу, с заказным письмом», — буркнула я. Старик сделал вид, что не услышал странную фразу. «А может, и правда пропустил мой сарказм мимо ушей?» Как пыльным мешком пристукнутый, он потирал затылок и что-то бормотал про светлых богов. «Эй!» — напомнила о своем присутствии я. Он поднял затуманенный взгляд и уставился на меня так, будто впервые видел. «Я Марина, призванная невеста вашего ворона», на всякий случай напомнила я. Мало ли вдруг старичка от неприятных известий обуяли скоропостижный склероз купе с маразмом. «Значит, только ты можешь Луиску перебороть», сказал вдруг Волхв, ткнув в мою сторону узловатым пальцем. «Еще чего», — возмутилась я. «Не буду я с ней драться». «Драться?» Ошарашенно выпучил глаза старик и вдруг расхохотался. «Ты что это надумала? Может, у вас там и заведено, чтобы невесты друг друга ЗАГСа таскали из-за женихов?» «Ничего подобного», — перебила я. «Тогда чего ж тебе такая дурь в голову лезет? Нет, такой силой тут не поможешь». «А чем поможешь?» «Другая сила нужна», — сверкнул глазами Волхв. «Только она сможет злые чары развеять и хозяину нашему разум вернуть». «Ну и поищите эту силу для вашего хозяина. А у меня хозяев нет». «Ишь, ершистая какая! Никто тебе хозяев не навязывает. А ты сама присмотрись к ворону». тянет его к тебе, это всякий видит. От того и рица Луиска, от того и тебя задумала. Коли ты истинный его наречённый, то а коли нет? Перебила я исключительно из духа противоречия. Фантазии уже подкидывали одну за другой соблазнительные картинки, как я пинками выставляю из замка противную ведьму. Ну, на нет и сюда нет. поднялся старик. Ты, главное, реши, чего сама хочешь. Насильно ничего доброго не получится. Угу. Тут вы так моим мнением интересовались, когда в гости пригласили. Проворчала я, чтобы оставить последнее слово за собой. Волх только головой покачал и вышел. А через пару минут меня уже в четыре руки тормошили Лёля с Василисой, наперебой спрашивая, зачем он приходил. Не видя смысла скрывать, я рассказала все, как было. Степная княжна тут же стала предлагать идеи, как самим наказать отравительницу. Но я только отмахнулась. Буркнув, что мне надо побыть одной, я отобрала у Василисы длинный меховой плащ без всяких вороньих излишеств и, сунув ноги в теплые сапожки, вышла из комнаты. Снаружи царили полумрак и тишина, но я знала, что этажом ниже от спокойствия не останется и следа. Будут бегать слуги, суетливые невесты, взбудораженные сегодняшним дознанием, настороженные воины. Как же, одну из невест чуть не отравили. И кто-нибудь из них обязательно прицепится ко мне. Может, ради того, чтобы посочувствовать или услышать о событиях из первых рук. Но на пустые разговоры у меня не было ни сил, ни желания. Поэтому я свернула в сторону от лестницы, и, пройдя еще более пыльным и темным коридором, вдруг оказалась на крытой галерее. Отсюда открывался великолепный вид на равнину. Я встряхнула с снег и, опершись на резную деревянную балку локтями, уставилась вверх, пытаясь в скопище ярких точек рассмотреть знакомые созвездия. И тут меня крепко обняли сзади, прижав локти к бокам. — Не могу я тебя к брату отпустить, — сказал ворон, прежде чем я успела завизжать от неожиданности. На этот раз я его узнала сразу. Знакомый аромат трав и лошадей огладил ноздри едва ли не раньше, чем он заговорил. «Не могу и не хочу». «С чего бы это?» Стараясь говорить спокойно, произнесла я, хотя сердце в груди зашлось в каком-то восторженном кульбить. «Мы едва знакомы. Разговаривали всего пару раз». Не всегда надо разговаривать, чтобы узнать человека. Ворон на мгновение разжал руки, укрывая меня полами своего плаща. От знакомого и желанного аромата голова пошла кругом. Я покрепче стиснула холодные резные перила. Пожалуй, они единственные удерживали меня в рамках реальности, не позволяя совсем уж размечтаться и согласиться на все и сразу не глядя. «Веришь в любовь с первого взгляда?» — хмыкнула я в глубине души, надеясь, что он ответит утвердительно. «В конце концов, если меня угораздило довериться ему чуть ли не с первых минут, так почему он не может...» «Не верю». Мои надежды рассыпались, не успев до конца оформиться. «Ну и о чем тогда этот разговор?» Не сумев скрыть разочарование, буркнула я. «А тебе...» Я только фыркнула недоверчиво, но ворон меня понял. «Всё в тебе хорошо. Всего в меру. Пригожа умна, горда да боевита. Настоящая княгиня. Я тебе уже говорила, что нет у меня князей в родственниках. А княгинями не рождаются, княгинями становятся. И как же? По-разному». Я почувствовала, что ворон пожимает плечами. Кто-то замуж за князя выходит, кто-то чужое княжество отнимает. А моя прабабка свое княжество построила на пустом месте. Вот это самое. Он повел рукой, очерчивая сразу и двор, и циклопическую кладку стен, и башни по углам. Прабабушка? Чудесно, восхитилась я. Кто бы мог подумать, что все это – дело рук женщины. Хотя, конечно, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Но когда мужики готовы были это признать? Ворон в моих глазах сразу вырос на целую голову. Хех, невольно вздохнула я про себя. И почему в наше время такого днем с огнем не найдешь? Почему обязательно надо выбирать между хорошим парнем и комфортной жизнью? «О чем задумалась?» «Ни о чем. Я пожала плечами». «А я вот о крепе. Так повелось, что не может долго воронова креп без достойной хозяйки. Портится все, сыплется». «Любой дом без хозяйки сыплется», — отозвалась я. «Это закон природы». «Нет, природа тут ни при чем. Это заклятие моей прабабки». Ее муж со двора прогнал без вины виноватую, вот она и... Чтобы потомкам, значит, неповадно было. «Хорошая бабушка», — усмехнулась я. «Ты бы ей тоже понравилась, матушка про нее рассказывала. Очень ты на нее похожа. Может, в тебе ее душа?» «Во мне только моя душа», — перебила я. Ещё только не хватало, чтобы любимый мужчина вообразил, что я – реинкарнация давно почившей старухи. Тогда на любых романтических мыслях сразу можно ставить крест. «Твоя, твоя», – усмехнулся Ворон. «Только почему меня к тебе так тянет?» «Странная ты. На девиц других не похожа, иная совсем. Чудно с тобой, привольно». И спокойно. Он вдруг обнял меня крепче и положил подбородок мне на макушку. Век бы рядом стоял. Наверное, надо было что-то ответить. Но мне не хотелось даже шевелиться. Я, откинувшись спиной на крепкую мужскую грудь, вдыхала горьковатый аромат трав, которыми пропах мех его плаща. Ощущала, как колышется волосок на лбу в такт мужскому дыханию. и понимала, что и сама способна простоять вот так долго, очень долго. «Княгиня моя любимая!» «Что?» — опешила я, решив, что ослышалась. «Не знаю», — не в попад отозвался ворон. Сморгнув, я извернулась, пытаясь заглянуть ему в лицо, но он смотрел куда-то поверх моей головы, прищурившись и плотно сжав губы. Я попыталась проследить за его взглядом и тут же поняла, что привлекло внимание хозяина вороновой крепи. У главных ворот царила какая-то нездоровая суета. Метались взад-вперед темные фигурки стражников, мигали факелы, которых становилось все больше. Холодный воздух вдруг огладил шею. Я поюжилась и поняла, что меня уже никто не обнимает. А секунду спустя за спиной хлопнула дверь. Я снова перевела взгляд на ворота. «Кто бы ты ни был, ну чтоб тебя этой створкой прихлопнуло! Это же надо было так не вовремя припереться!» Возвращаться в комнату к девицам не хотелось, и я осталась на галерее. Внизу суетились стражники. Факелов натащили огромное количество — И во дворе было светло почти как днем. Я вдруг подумала, что похоже на злобную ворону или стервятника. Затаилась тут в темноте и наблюдаю сверху за беготней. Жаль, что и правда не птица. Недовольно проворчала я себе под нос. Полететь бы, да как нагадить на голову этому незваному гостю, чтоб знал, как ездить в гости без приглашения. Огромные створки ворот начали медленно открываться, Ни о каких механизмах для этой цели тут и не слышали. Каждую тянули разом человек пять. Из темного проезда показалась сначала пара лошадей, потом еще одна и еще. И, наконец, здоровенная черная коробка на полузях, в которой я с трудом опознала карету. «Ишь, какой гость важный!» — мелькнула у меня в голове. И в этот момент... Стражники вдруг упустили одну из створок. Многоголосый крик полетел в небо, и тяжеленная громада, куда охотнее, чем открывалась, рванулась обратно. Окованная металлом створка, с грохотом, который услышала даже я на своем насесте, врезалась в неуспевшую проехать во двор карету. Ящик на полузьях боком протащило несколько метров. Мужики, тянувшие вторую створку, увидев, что на них летит карета, а заодно и размахивающие копытами во все стороны лошади, бросились в рассыпную. «Твою ж мать!» — только и успела подумать я, зажимая рот ладонью. Прихлопнула. Незадачливого путешественника действительно прихлопнула. Карету намертво зажала между полуоткрытыми створками. Мало того... Ошалевшие от испуга кони брыкались, не давая никому подойти ближе. То ли у них там сбруя перепуталась, то ли стадный инстинкт прорезался. Но они сбились в кучу, и лично мне сверху казалось, что у этой кучи по меньшей мере вдвое больше копыт, чем задумано природой. Я осторожно попятилась, а потом с самым независимым видом нырнула за дверь. А я что, не виновата? И вовсе я ничего такого не желала, и вообще ничего не видела. Пытаясь создать себе некое подобие алиби, я спустилась на кухню и выпросила там пирожок. А попытки покушения уже знали все без исключения. Стрепухи наперебой перебой охая выдали мне к пирожку здоровенную кружку с горячим молоком щедро сдобренным медом. Отпустили меня только тогда, когда я все съела и выпила. Стараясь казаться невозмутимой. Я степенным шагом вернулась в спальню и прямо в дверях столкнулась с Василисой. «Где ты бродишь?» — воскликнула она. «А что?» — настороженно поинтересовалась я. «Да ничего, опять все на свете пропустишь. Приведи себя в порядок да поприличнее, а не так, как ты любишь». Приказала царевна и унеслась за ширму с ворохом пестрых тряпок в руках. «Люля...» «А что случилось?» – осторожно спросила я, покосившись на княжну. а махнула рукой та. «Невест собирают. Встречать гостей дорогих. Вот она и суетится. Как-никак моей подружке. Одевайся лучше, а то Васька не в себе. Мне уже прилетело». Passar? «Что прилетело?» Лёля поправила сарафан и кивнула на ворох каких-то коричневых ленточек. Это были мои любимые штаны. Я сглотнула и взялась за гребень. Если сарафан еще можно было посчитать приличным, то воронье гнездо у меня на голове за прическу не принял бы никто. А что за гости хоть? А я разве не сказала? Откуда-то сбоку снова выскочила Василиса. Бабушка моя приехала. Бабушка приехала, опешила я. «Ну, почти приехала», — призналась царевна. «В воротах застряла, но это ненадолго, так что поторопись». Василиса едва не волоком доставила нас в большой зал. Кроме слуг и нас тут еще никого не было. Но на мое законное возмущение царевна не обратила никакого внимания. «Лучше прийти раньше, чем опоздать», — назидательно заявила она и принялась расправлять несуществующие складки на юбке. Люля молча постучала пальцем по лбу и закатила глаза. Я была готова с ней согласиться. «А что, к невестам родственники приезжают?» В полголоса спросила я у степной княжны. «Твои тоже приедут?» «Ещё чего не хватало», — скривилась она. «Тут им мы разместиться негде. У нас одних овец дюжина отар». «А вы в гости со своими овцами ходите?» Опешила я, представив, как по коридорам крепи толкутся сотни блеющих баранов. «Они со своими домами в гости ходят», — вмешалась Василиса. К папеньке как-то посольство от степного князя приезжало. Сколько их в терем не звали, не пошли. Поставили свои палки-шкуры на лучшей бабушкиной клумбе. А их овцы весь сад объели. «А они что, виноваты, если им пасти негде?» Надулась Лёля. Траву всякую, боги, как раз для овец и создали. Бабушка эту траву десять лет выращивала, возмутилась царевна. А после ваших послов голое поле осталось, и то всё загаш... Ну, в общем, ты поняла. Месяц потом это всё выгребали. Ну так вам же польстили. Сколько топлива подарили? Пожала плечами Лёля. Топлива? «Ну да, посушите в печку». «Посушить?» — взвелась Василиса. «Нет, ну ты слышала?» «Кошмар!» — с трудом сдержала смех я. «Не то слово. Но это еще что? Вот когда на торжественном приеме объявили посол степного князя Хасана и вошел здоровенный баран, а у нас тогда еще гости из Дальнего Царства», Вот где был кошмар. Да уж. Ой-ой-ой, какие мы нежные. Лучшего барана им привели, а не нос воротят, показал язык Лёля. Скажу отцу, чтобы вдруг орять овцу вам отправил. Угу, и желательно поменьше. Совершенно серьезно покивала Василиса. Ответить степная княжна не успела. В этот момент распахнулись двери, и в зал вошли сам ворон со свитой из десятка воинов и вереница невест под предводительством Марфы. «Вот вы где!» — прошипела она, выстраивая своих подопечных у стеночки. «Их по всему замку ищут, а они в зале сидят. Вы чего тут забыли?» «Бабушку мою встречаем», — вздернула нос царевна. А. Марфа сморгнула и, забыв о нас, Бросилась к ворону. В зале появилась Луиска. Общими усилиями им с волхвом удалось убедить ведьму, что встречать родственников одной из невест, стоя под руку с другой, плохая идея. Луиска надулась, но не найдя поддержки ни у окружавших хозяина крепи воинов, ни у него самого, вынуждена была тоже переместиться к стеночке. Я невольно улыбнулась. «То ли еще будет курица заморская?» Тебя ждет большой такой сюрприз. Я попыталась поймать взгляд ворона, но не преуспела. Тот склонился к волхву, который быстро что-то нашептывал ему на ухо и по сторонам не смотрел. Меня это не слишком расстроило. В конце концов, в любви мне объяснялся не простой работяга, а целый князь. И он просто не может всегда и везде интересоваться исключительно мной. В любом случае придется делить его с кучей всяких дел и людей. «А ты уже готова делить?» — Вкрадчиво поинтересовался внутренний голос. Я вспомнила горячие сильные руки, обнимавшие меня на галерее, и тихая «Княгиня моя любимая». По коже прокатилась теплая волна, а на губах сама собой расцвела улыбка. «Да, готова». ответила сама себе. «Приемные часы назначим и нормально будет». Наверное, фантазии совсем бы унесли меня в дебри мечты о счастливом будущем, но тут распахнулась высокая дверь главного входа, и в зал вошла высокая пожилая женщина с предельно строгим выражением на узком лице. «О, какая!» с оттенком уважения прошептала Лелька. «Моя бабушка». Гордо отозвалась Василиса. «Добро пожаловать в стены вороновой крепи, Светлана!» Громко заговорил ворон, склонив голову в ответ на короткий поклон гости. «Надеюсь, неприятное происшествие на воротах не омрачит радость встречи. Мой род славен своим гостеприимством, и вы успеете в этом убедиться, пока гостите здесь». «Славен, говоришь?» — прищурилась Светлана. «Ну, это мы посмотрим». Бабушка Василисы была дама решительная и своевольная. Осмотрев всех невест, она вновь повернулась к Ворону. «Устала я с дороги», — продолжила она. «Коли будет хозяин милости, то отдохнула бы, да с внученькой своей поговорила». «Мой дом, твой дом», — отозвался Ворон с заметным облегчением, — и официальная часть приема закончилась. Пока слуги расставляли столы и блюда, Василиска бросилась к бабке обниматься. Мало того, потащила за собой и меня с Лелькой. «Это книжная степная Леля». Она сунула Лельку буквально в руки бабушки и тут же выдернула обратно. «А это Марина, тоже подружка моя. Она, как ты, много мудреных слов знает. Вечно ляпнет что-то несусветное». «Ну, спасибо, подруженька!» – не сдержалась я. Бабка усмехнулась, а Василиса удивленно пожала плечами. «Ты чего? Я же не говорила, что ты кроме тех слов больше ничего не знаешь. Ой!» Царевна покраснела и виновата покосилась в мою сторону. «Не болтай, трещотка!» Светлана насмешливо щелкнула девушку по носу. «Разберемся потом с твоей подружкой!» «Ты лучше расскажи, что за жених тебя призвал. Не обидел ли?» «Да нет. Пусть бы только попробовал», — вздернула нос Василиса, пока нас провожали к длинному столу невест. Светлану, правда, попытались направить к месту рядом с вороном, но она только отмахнулась. «Ну, не обидел, и то хлеб», — кивнула женщина. «Замуж за него пойдешь?» «Вот еще». «Какой из него муж? Всего и достоинств, что библиотека хорошая!» — фыркнула Василиса. «Это хорошо!» — Светлана повела рукой над расставленными перед нами тарелками. «Рано тебе еще замуж, трещотки!» «Я не трещотка!» — возмутилась Василиса, пока Лёля хихикала в кулачок, а я старательно смотрела в сторону, делая вид, что их разговор меня ничуть не интересует. «Еще какая трещотка!» «А вот и нет!» Пока они со смехом припирались, я с удобством устроилась между Ляли и Васькой и пододвинула поближе кувшин с травяной настойкой. Есть после визита на кухню совершенно не хотелось, и я просто глазела по сторонам. Луиску, несмотря на ее возмущение, все же усадили за стол вместе с невестами, и оба наших места на возвышение сейчас пустовали. Я попыталась поймать взгляд ворона, но снова не преуспела. То ли он не смотрел в мою сторону, то ли мы переглядывались по очереди. Но никакой обиды у меня в душе не зародилось. Я уже успела достаточно хорошо узнать местные нравы и одобряла осторожность опомнившегося мужчины. Хватало того, что он наконец отодвинул Луиску на положенное ей место. «Ведьма, кстати...» Выглядела крайне раздосадованной. То и дело бросала злые взгляды на волхва, бормотала что-то себе под нос. В общем, проливала бальзам на мое израненное сердце, как пишут в любовных романах. Поймав ее взгляд, я не удержалась и ухмыльнулась. «А ты почему не ешь?» — ткнула меня в бок Васька. От травы боишься?» «Так это зря. Видела, как моя бабуля все наше яство проверила. Нету яда». «Просто не голодная», – пожала плечами я. Василиса недоверчиво хмыкнула, но больше не приставала. Зато начала что-то тихонько рассказывать своей бабушке. Ворона, которого я невольно поглядывала чуть ли не каждую минуту, подозвал к себе одного из слуг и кивнул в мою сторону. Сердце моментально зашлось в заполошенном ритме. «Вот оно! Наконец-то!» Я заулыбалась, глядя, как слуга приближается к нашему столу и незаметно расправила кружева на рукавах сорочки. Но, вы? пожилой седоусый мужчина смотрел мимо меня. Пока я соображала, что бы это значило, он подошел ближе и с поклоном обратился к Светлане. «Мой господин хочет знать, желаете ли остаться с внучкой или будете почивать в башне наверху?» Почивать я буду рядом с внучкой», — отрезала женщина. «Оставьте мне там ложе». Я только сморгнула от этого приказного тона. По рассказам Василисы, ее бабушка была очень похожа на меня и изъяснялась также. А значит, если она и была попаданкой, то когда-то очень давно. Сейчас же настолько свыклась с жизнью царицы, что это проскальзывало даже в обычном разговоре. Но слуга воспринял ответ как должное, с поклоном отошел. «М-да, хоть бы нас спросили, нужна ли нам еще одна соседка». Мысленно проворчала я и оглянулась на Лёлю, ожидая увидеть недовольство. Но вместо этого на меня налетела восторженная Василиса. «Здорово, бабушка с нами будет, ты бы знала, какие она сказки рассказывает». «Помолчи, трещотка», хмыкнула Светлана. А мои сказки твоя подруженька не хуже меня знает, так ведь девица? Подняв голову, я натолкнулась на насмешливый взгляд зеленых ведьмовских глаз, но от немедленного ответа спасло окончание обеда. Ворон поднялся, а вслед за ним стали подниматься и все остальные. Я перевела дух и тоже встала. Разговор откладывался, пока я с вороном пообщаюсь, пока нас внучкой наболтается. а там, глядишь, и уснет с дороги-то. Я опять просчиталась. Ворон подошел к нам и даже одарил меня долгим непонятным взглядом, но заговорил со Светланой. Они обменялись несколькими любезностями, и хозяин замка, слегка поклонившись, отошел. С другой стороны, к нему уже спешила Луиска. Не успела я и глазом моргнуть, как они вместе вышли из зала, Оставив меня в полном обалдении. Ты чего? Подтолкнула меня Лёля. Это что такое сейчас было? Не в попад отозвалась я. Светлана цокнула языком, смерив меня проницательным взглядом и повернулась к внучке. Показывай, в какое общежитие вас заселили. Нет, это не общежитие. Замотал головой Васька. настроя всего. «Ну, теперь будет четверо», — улыбнулась женщина и кивнула на выход. «Пойдем?» Все еще в шоке, я позволила увести себя из большого зала и даже безропотно вернулась с подругами в спальню. Тут уже водворилась дополнительная кровать, слегка потеснив наши и еще десяток разнокалиберных сундуков. «Да уж, хоромы-то тесные, не царские палаты». Хмыкнула Светлана и весело мне подмигнула. Я не поняла, почему фраза прозвучала знакомо и никак не отреагировала. Все мои мысли сейчас вертелись вокруг одного. Почему ворон вдруг повел себя так странно? Будто и не было того разговора на галерее всего несколько часов назад. Неужели он откуда-то узнал, что это из-за меня своевольничали ворота и так сильно разозлился? Но где он мог это выяснить? если даже я сама не до конца верила что послужило причиной этого безобразия а не обращай внимания ввинтился в мои мысли голос василисы она ворона хозяина здшнего влюбленная а тут ей голову морочит то глаз с нее не сводит до да целоваться лезет а то будто впервые видит в жениха что ли вашего уточнила светлана ерунда какая Густо покраснела я, наступая болтливой подружке на ногу. Ну чего ты, пискнула Василиса. Бабушке можно, она же бабушка. Это тебе я, бабушка. Строго покачал головой Светлана. А ей бабка старая, да любопытная и к тому же незнакомая. А тебе я что про незнакомцев говорила? Не болтать с ними. «Конфеты кукол не брать, котята щенят, смотреть не ходить», — отрапортовала Василиса, и я волей-неволей рассмеялась. «Не смейся», — надулась девушка. «Знаешь, какие незнакомцы бывают злые. Заведут дурочку в лес и волкам скормят, вот». «Вот», — передразнила Светлана. «Ей, небось, бабушка то же самое говорила, да, Марина?» «Правда?» — просветлела лицом Василиса. Про волков не говорила, а так... Улыбнулась я, чувствуя неожиданное расположение к этой строгой, но явно доброй женщине. На этом обсуждение прервалось. Светлана всплеснула руками, якобы только что вспомнив о подарках и письмах, которые привезла с собой. Поднялась веселая суета, с разбором сундуков, переодеваниями и прочими делами. «Я на время осталась предоставлена самой себе», Забившись в уголок, чтобы ненароком не получить по голове каким-нибудь сундуком от разошедшейся Василисы, я снова задумалась над непонятным поведением ворона. Хотелось пойти и вытрясти из него ответ на простой вопрос «Что это такое было?». Но я сильно подозревала, что получу такой же закономерный ответ «Когда?». И что сказать на это даже не представляла. А потому оставалось сидеть на месте, гоняя по кругу одни и те же мысли, и все больше погружаясь в депрессию. «А женишок у вас странный», сказала вдруг Светлана, раздав нам пряники и какие-то мелкие гостинцы, вроде сережек и гребешков. «Неспокойный какой-то, нервный. Он часом дурманное зелье не пьет». «С чего ты взяла?» — удивилась Василиса. «Травами от него несет, как от летнего луга». пояснила глазастая бабуля. «А ведь он не травник, воин. Да еще руки неспокойные. Все кольца на пальцах вертит. Наркоман прям». «Кто?» В один голос воскликнули мы с Василисой. Лёля только скривилась, в очередной раз услыхав непонятное совершенно неинтересное слово. «А то ты не знаешь, кто такой наркоман». хмыкнула Светлана, пристально глядя на меня. «Я не знаю», — вклинилась между нами Василиса. «А тебе и не надо знать», — покачала головой любящая бабушка. «Не ты же за этим бугаем все глаза проглядела?» «Я не проглядела», — в очередной раз покраснела я. «Я, конечно, бабка старая, но пока не слепая и в маразм не впала». Усмехнулась Светлана, показав, что не верит мне ни на йоту. «Он не наркоман», — буркнула я. «Ну да, ну да», — покивала Светлана. Я отвернулась в сторону, промолчав. К счастью, настаивать женщина не стала, заговорив о чем-то в полголоса с Василисой. Но ее слова все же подтолкнули мои мысли в бредовом направлении. «Наркоман». Конечно, всякую синтетическую дрянь тут еще не скоро изобретут, но опиум какой-нибудь уже вполне могут знать. Неужели в этом все дело? Несколько часов под такие мысли прошли совершенно бездарно. Василиса полночи рассказывала любимой бабушке, какие книжки раскопала в местной библиотеке. Светлана посмеивалась и интересовалась, за какую книжку внученька собирается замуж. Василиска смешно краснела и отмахивалась. Наверное, я бы так и заснула, свернувшись на удобной лавке, как вдруг прямо перед моим носом вспыхнула говорилка. От неожиданности я чуть не свалилась на пол, но вместо того, чтобы разозлиться, радостно заулыбалась. Наконец-то Ворон вспомнил про невесту. Но ну, эту заминку я ему еще припомню. Подумала я, медленно, словно оттягивая удовольствие, поднимая руку к искристому шарику. Хотя... Может, он просто не хотел, чтобы Луиска затеяла скандал в присутствии гостей. А теперь с ней разобрался и... Пальцы коснулись говорилки раньше, чем я успела додумать. «Выйди-ка на ближайшую галерею, невеста проклятая!» В уши ввинтился насмешливый и самодовольный голос Луиски. «Да на двор взгляни!» Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что в следующую минуту передо мной уже стояли и подружки, и Светлана, и обеспокоенно тормошили. «Эй, что с тобой?» «Что тебе этот птенец ощипанный наговорил?» «Ворон?» — переспросила я. «Ворон, ничего, это Луиска». «А это это что понадобилось?» — уперла руки в боки Светлана. Я бросила на болтливую подружку недовольный взгляд. Уже успела растрепать все на свете. «Хочет меня на галерее видеть», — призналась я наконец, понимая, что троица не отстанет. «Не ходи!» — в один голос воскликнули все трое. «Мало ли, что она там подстроила», — пояснила Василиса. Отравить тебя уже пытались. Так может, теперь перила обрушат или еще что?» «Чтобы уж наверняка...» «Глупо», — я пожала плечами. «Теперь вы все знаете, куда я пойду и зачем. Даже Луиска не отвертится». «Ну, что она там тебе наговорила, мы не знаем», — резонно заметила Светлана. «Но и без такого наглого покушения она могла тебе какой-нибудь сюрприз приготовить». «Придешь, а там мужик голый». «Бабушка...» Ахнула Василиса краснее, как мака, в цвет. «Что, бабушка? В любви, моя дорогая, все средства хороши. А такие подлые, так и вовсе самые любимые. Полезет такой мужик к Маринке обниматься, а тут и вороненок ее невзначай на огонек заглянет. Тогда уж не луиски а ей отмываться придется. И не факт, что получится». «Мужики, когда ревнуют, очень тупые делаются. Вот дедушка твой как-то...» э пожалуй, я пойду», — поднялась я, перебив начинающийся поток воспоминаний. «И пусть только попробует кто-то ко мне полезть обниматься. Обнималку оторву». Светлана смирила меня пристальным взглядом и взяла меховую накидку. «Пойдемте к девоньке вместе. Гурьбой бить сподручнее». «А если там и правда бомба какая-нибудь?» Внезапно испугалась я. «Странно, но факт. Я так разозлилась, что о собственной безопасности даже не подумала. А вот когда со мной собрались идти подружки, мигом спохватилась». «Уж с бомбой!» Снова сверкнули ведьмовской зеленью глаза Светланы. «Я как-нибудь разберусь». Из спальни мы вышли вчетвером, едва не застряв в дверях. «Светлана», — спросила я по пути, слегка подстав от строящих предположения девчонок. «Вы же ведьма. Почему тогда Василису не учите?» «Не та у меня магия, чтобы ее учить», — покачала головой Светлана. Больше она ничего не добавила, а я не стала спрашивать. Только отметила про себя, что магия, оказывается, бывает разной. Но сейчас мне было не до таких тонкостей». Перед выходом на галерею Светлана хоть и посмеивалась всю дорогу, но все же оттеснила нас назад и первой вышла наружу. Через минуту она уже распахнула дверь, впустив в коридор волну стылого тылого воздуха. «Выходите. Нет тут ни бомб, ни мужиков никаких». Я послушалась и вышла под удары колючего ветра. Снега не было, только искрились свисавшие с крыши метровые сосульки. «Ну и зачем она меня сюда вызвала?» Проворчала я, оглядев совершенно пустую галерею. «Решила дверь изнутри подпереть, чтобы меня тут приморозило. Так она наружу открывается. Вот оно что!» Внезапно проговорила Светлана. «Умно!» Я непонимающе проследила ее взгляд до самого двора внизу. Едва успела зажать себе рот ладонью, чтобы не охнуть.